Витрина аптеки разбита. Место перед ней ограждено желтыми лентами. Двое полицейских с блокнотами опрашивают свидетелей. На асфальте несколько небольших пятен крови. Чьей? Через разбитую витрину они увидели, что внутри аптеки находилась небольшая кучка перепуганных людей, растерянно отвечавших на вопросы. Там тоже шел активный поиск возможных свидетелей. Левякова не видать. Да и там ли он? Да, про аптеку ли он спрашивал у партье? Он, не знающий ни слова по-французски, по логике вещей должен был произнести слово аптека, а не фармаси. Но о чем же в таком случае спрашивал Левиков? Не на свидание же к фармацевтам, то есть к провинтиз-фарма он отправился. А вдруг Алексей похолодел? А что, если его выманили из гостиницы звонком от имени провинтиз-фарма? точно так же, как его уже однажды выманили на экскурсию по Провансу. Господи, боже мой, неужто он снова купился? Кис был готов кусать локти и рвать на себе волосы. Он отвечал за Левикова не только потому, что его наняли, а потому тому странному праву, или по той странной обязанности, которые непроизвольно берут на себя сильные люди рядом с беспомощным. И он не должен был отпускать Кису от себя этого человека, не на шаг. Он должен был ночевать в его номере, ходить за ним в душ и стоять на страже, пока он писает. Он должен был водить его за ручку, пристегнуть булавкой к себе, приковать наручником, ошейником, веревкой, поводком. Их не пускали в аптеку. Кис вытягивал шею в надежде что-нибудь разглядеть за осколками и отблесками стекла. Реми разговаривал с одним из полицейских. Выяснилось, что минут 20 назад у ухода в аптеку прозвучали два выстрела. Несколько случайных прохожих пострадали от осколков стекла, и им сейчас оказывается помощь в помещении аптеки. Совершенно непонятны причины, по которым стреляли. Неприятность же заключается в том, что пока нет ни одного свидетеля, способного сказать, откуда прозвучали выстрелы. «Если вы позволите мне заглянуть в аптеку, Реми протянул полицейскому удостоверение частного сыщика. «Да, возможно, я подскажу вам причину стрельбы». Полицейский посмотрел на Реми очень удивленно. «Что-то явно хотел спросить, затем махнул рукой. Проходите». Ему нужно было продолжать поиск свидетелей среди толпы любопытных. К этому занятию он и приступил, проводив Реми взглядом до дверей аптеки. «Внутри». И в испуганной и возбужденной кучке покупателей, столпившихся вокруг полицейского, записывавшего их адреса, левикова не было. Реми спросил, где оказывают помощь пострадавшим, и ему указали на коридор за прилавком. В конце коридора, в небольшом складском помещении, на стуле сидел мужчина, а врач из скорой обрабатывал порезы на его лице. Рядом толпились в тесноте еще четыре человека но Левякова среди них не было. Детектив повернул обратно. Где же его искать теперь, изобретатели? Да и был ли он здесь? Реми снова отвлек полицейского вопросом о других пострадавших. Выяснилось, что он приехал с дополнительным нарядом и толком ничего не знает. реме вернулся в аптеку и спросил того полицейского, который опрашивал покупателей. Повезло, он приехал на место в первой бригаде. Одного человека увезли в больницу с ранением. Больше он не знал ничего. Ни имени, ни номера больницы, ни степени тяжести ранения. Рими страшно не хотелось обращаться к более высоким чинам. Иначе встречными вопросами замучают. И он опять нырнул в аптеку и быстро прошел по коридору до врача. «Я беспокоюсь, потому что не вижу своего брата», — сказал реми «Он пошел в эту аптеку, однако его здесь нет». Я слышал, что кто-то ранен. Не могли бы вы назвать мне имя пострадавшего? Имя врач назвать не мог. Но, по крайней мере, сообщил, что машина увезла его в госпитальный центр Экс-Ан-Прованса. Он серьезно ранен? Не знаю, я им не занимался, но он был еще в сознании. Он не был в сознании, Михаил Левиков. Он был под наркозом на операционном столе. Пуля попала в плечо. «Опасности никакой нет», – заверил и хирург. «Но поговорить с ним вы можете только ближе к вечеру. А пока хотелось бы узнать, кто оплатит лечение». Выйдя из больницы, Реми позвонил комиссару. «Дорогой господин комиссар, мы вас так полюбили, что решили с вами не расставаться», – мрачно пошутил Реми. «Не скажу, чтобы ваша любовь была взаимной». Морочно отшутился комиссар. «Ну, чем порадуете на этот раз?» Встреча была назначена в больнице. Комиссар уже ждал их в холле, уставленном живыми растениями в катках столь щедро, что казалось, что они находятся в ботаническом саду. «Дайте мне пять минут, чтобы просто с ним поговорить, поддержать его морально», – попросила сердобольная Ксюша. «А то начнете сейчас терзать раненого вашими вопросами». Да мы все пойдем поддерживать его морально, вызвалась Александра. Чего ж нам всем не пойти? Одним словом, Михаил Левиков приобрел статус сына полка. И все четверо наполчан дружно валились в его палату, а вредный комиссар не преминул напомнить в их спины, что у них ровно пять минут и ни секунды больше. Против всех ожиданий Левиков выглядел превосходно. Румянец играл во всю щеку. Глаза блестели. Утешение и моральная поддержка не понадобились. Михаил был возбужден своим приключением, как мальчишка, играющий в войну. Комиссару не пришлось ждать и пяти минут. Левикову не терпелось рассказать об утреннем приключении, и, чтобы не повторять дважды, комиссара позвали немедленно. Он проснулся рано, раньше всех, и решил сходить в аптеку за мазью для Александры, для ее больной ноги которой в суете все забыли накануне. Но Михаил не мог смотреть, как девушка хромает. К тому же ему хотелось хоть что-то сделать для своих спасителей, хоть мелочь. Он спросил у портье про аптеку, тут не понял. Тогда Мишель, владеющий, как любой ученый, началом мелатыни, сформулировал вопрос про фармацевтическую продукцию. На сей раз портье его понял и объяснил, куда идти. Он пошел шел неспешно, наслаждаясь прохладой душистого провансальского утра, игрой солнечного света сквозь резную листву платанов, безмятежно синевое небо и поразительной несуетностью обитателей этого дивного города. После хорошей ванны, причесанной и отчасти побритой, чтобы придать форму бородке, он ощущал себя, наконец, нормальным человеком и бесхитростно радовался этому ощущению. Дошел до аптеки, вошел, объяснился с грехом пополам, изобразив жестами, приключившись с ногой Александры Казус. Его все-таки поняли, мазь выдали. Мишель расплатился и двинулся обратно. Выйдя, он постоял несколько мгновений, соображая, в какую сторону идти, направо или налево. Вспомнил, что направо, в связи с чем повернулся. И именно в этот момент прогремел выстрел. Его плечо обожгло. Иными словами, вы полагаете, что стреляли именно в вас? Меня ранили в тот момент, когда я поворачивался. Если бы я по-прежнему стоял лицом к улице, пуля попала бы мне в область сердца. Михаил мгновенно упал на землю, не столько от боли, сколько из инстинкта самосохранения. И тут же грянул второй выстрел. Пуля звонко обрушила стекло витрины. Паника на улице случилась немедленно и шумно. Визги, крики, грохот стекла, народ прыснул во все стороны, пригибаясь и прикрывая головы сумками. Михаил полежал на земле, подождал, но больше выстрелов не было. Тогда он встал, и народ тоже начал подниматься. Кто-то вызвал полицию и скорую, хотя кроме Левикова серьезно никто не был ранен. Однако у некоторых кровь от порезов заливала лица, устрашая немедленно образовавшуюся толпу любопытных. Врачи быстро уложили Левикова на носилки, затем в машину, в больницу, на рентген, на операционный стол. Собственно, вот и все. А, нет, не все. Еще лежа на асфальте, он слышал, как резко взвыл мотор какой-то машины. Он поднял голову, стараясь добросовестно отметить все важные детали, Но вот так ничего и не увидел. Вернее, не понял, какая именно машина из всех ехавших мимо столь звучно отметилась. Вот теперь все. Миленько, комиссар вытер пот со лба. Надо было отправить вас в Париж. Не то вы мне тут весь город переполошите. Да мы готовы, хоть сейчас, съязвила Александра. Комиссар поднял на нее тяжелые веки. «Рано нам с вами разводиться, мадам. Наш с вами роман только начинается», можно сказать. Левиковы врачи обещали выписать, может быть, даже завтра, если состояние здоровья позволит. Пока что на предстоящую ночь комиссар поставил полицейский пост у палаты Михаила, который, похоже, чувствовал себя героем боевика и страшно гордился этой ролью. Реми уехал с комиссаром за своей машиной. Эксперты уже закончили работу и разрешили ее забрать. Кис с Александрой и Ксюшей вернулся в гостиницу. Девицы вытерзали вопросами, но он больше отмалчивался да отмахивался. «Мне надо подумать». Он думал, напряженно думал, вплоть до возвращения Реми, которого Кис немедленно отловил у входа в отель и потащил в бар, велев сестрам оставить их одних. Девушки было возмутились – но два гнусных мачо не удостоили вниманием дамский бунт. Оскорбленные сестрицы заняли столик в некотором отдалении от двух секретников. Однако Ксюша немедленно навострила любопытные чувствительные ушки и даже расслышала первую фразу Алексея. А что, если посмотреть на все дело совсем с другой стороны? Им повезло еще раз, когда мужчины уже вставали из-за стола, уговорив по два хорошеньких пузатых стакана темного пива И Реми произнес довольно громко. По крайней мере, это способно объяснить все. «Окей», — ответил Киз, — «тогда примем за рабочую гипотезу. Я постараюсь все устроить». Детективы подсели к обиженным сестрам. «Девочки, пока лишь вкратце. Мы не думаем, что вы и Реми находитесь под угрозой», — сказал кис. «Но все-таки лучше не рисковать. Береженого, как известно. Поэтому все под домашним арестом». До ночи. А ночью что? Поинтересовалась Ксюша. Ночью можно выходить? Ночью можно спать, глубокомысленно ответил Алексей. А выходить нет, нельзя. Погоди, стрепенулась александр Ты сказал, мы и реми Следовательно, под угрозой находится Михаил Левиков и ты. Не исключено. Почему? Потому что я слишком много знаю. А они знают обо мне. Кто? Дед Пихто. Отличился редким остроумием кис. «Почему ты не хочешь сказать?» «Это гипотеза чистой, чистейшей воды. Как только будут факты, ее хоть частично подтверждающие, то я сразу вам все расскажу. А пока чего воздух сотрясать?» И когда ты рассчитываешь получить факты, не отставал от него Александра. Он надеялся получить их завтра. «Завтра». Левиков был выдан им на руки на следующий день, сразу после полудня. Плечо его было забинтовано вместе с рукой, зафиксированной на груди. Врач велел раненого не кантовать, предписал покой и предъявил счет. Они провозились еще с час, заполняя бумаги для страховки, которая, увы, покрывала далеко не все расходы. Алексей тихо проговорил реми, Может, свяжемся с провинтисфарма? Попросим их оплатить разницу в сумме. Как-никак, на них тоже лежит ответственность за изобретателя. Только сейчас Кис вспомнил, что до Буше он так и не дозвонился. директора даже не знает, что у Левиков нашелся. Кроме того, было бы неплохо увидеть, как Буше отреагирует на сюжет об упитом инженере лаборатории клиник Венюс. А там заодно и насчет страховки можно переговорить. Алексей, предварительно проинструктировав Реми, Продиктовал ему телефон Буше. Разговор был крайне коротким. Реми закрыл телефон со странным выражением лица. Буше в больнице с тяжелым ранением. Повреждены жизненно важные органы. Какие, секретарша не сказала. «Три-два», – дозвался Кис. у с фарма выведены из игры трое. Адвокат Шовеньи, главный технолог и теперь Буше». То есть все те, кто был на переговорах с левиковым плюс Лариса. У клиник пока двое. Адвокат Леблан и инженер лаборатории. Жаль, что я не знаю, кто еще присутствовал на переговорах клиник с Ларисой. Иначе бы я назвал имя следующей жертвы. Ну что ж, для проверки моей версии мне осталось только задать Михаилу один вопрос. Эреми избегал ездить на своей машине. Не осматривать же ее каждый раз нет ли под днищем бомбы какой. Посему они взяли такси, благо оно подвернулось сразу. Увлеченный разговором с Михаилом, Реми только минут через десять заметил, что такси едет не совсем в те края, где находился отель. Он успел изрядно поколесить по городу и поизучать его карту. И теперь удивился дороге, выбранной шофером. Они ехали в западную часть города где и находился отель, но значительно ниже, чем следовало. На его вопрос водитель-араб ответил, что движение перекрыто на одной из центральных авеню, и потому он едет в объезд. Детективы примолкли, настороженно вглядываясь в улицы. И эти улицы не нравились Реми. Они были уже совсем на окраине Экса, а Кису не нравилась слишком напряженная спина таксиста. Он будто в любой момент ждал окрика как воришка, уже протянувший руку к чужому кошельку. «Стоп!» – крикнул Алексей. Водитель испуганно начал тормозить и неожиданно прибавил газу. Теперь он отчаянно мчался, опасно проскакивая светофоры в сторону пригорода. Реми и Кис переглянулись. «Остановитесь немедленно!» – велел Реми. Но шофер, не оборачиваясь, пригнув голову к рулю, будто опасался удара летел на всех парах вперед. Он затормозил только тогда, когда его спина ощутила дуло пистолета. реми больно ткнул им между лопаток таксиста. Встав у обочины, он поднял руки и плаксиво зачистил. «Я не хотел. Это они, видит Аллах». «Эй, дружище, пока что тебя никто убивать не собирается», усмехнулся реми «Выходи-ка из машины. Вот так, славненько». Теперь руки на крышу и не поворачиваться. Отвечай на мои вопросы внятно и быстро. Кто они? Алексей и Михаил тоже выбрались из такси и встали рядом за спиной таксиста. Они сказали, что я должен вас привести Кто они? Повысил голос Реми. Они, люди эти. Сколько их? Один говорил со мной по-арабски, хотя не очень понятно. На другом диалекте. Я-то сам из Магриба. Но мне показалось, что двое, стоявшие неподалеку, с ним заодно. Он к тебе сам подошел? Да, я стоял в ожидании клиентов. Он сел ко мне в машину и предложил заработать. Откуда он появился, видел? Нет, я газету читал. Он предложил мне хорошие деньги, чтобы я привез вас к стадиону. К какому? Мы почти доехали, еще метров триста вперед. В данный момент они находились на очень тихой улице ближнего пригорода, где по одной стороне тянулись какие-то предприятия, а по другой в глубине, за очень широкой полосой газона с деревьями, жилые частные дома. И дальше что? Я должен был затормозить и выйти из машины. И все? всё клянусь, это все. Как ты нас узнал? Они показали. Когда вы входили в больницу и велели ждать вашего выхода, а затем подъехать и вас подобрать. И привести туда. Зачем? Таксист пожал плечами. Они не сказали, я не спрашивал. Узнать их сможешь? Всех нет. А того, который со мной разговаривал? Думаю, что да. Может, подъедем к стадиону? Предложил Кис. Мой дорожайший собрат по профессии, ты сошел с ума. А если у них базука? Нет уж, Алеша, я в такие игры не играю. Вызываю полицию. «А ты садись на место», — подпихнул он дулом водителя. «И сиди смирно, понял?» Реми колдовал над своим телефоном, а Кис вглядывался вдаль. «Триста метров, не так уж много. Если там стоит темно-красное Рено, то его можно разглядеть. Стоит только чуть-чуть поближе подъехать». «Реми», — вдруг позвал кист — «ну-ка, глянь прямо по курсу, метров семьдесят от нас. Не тот ли самый Ситроен стоит?» «Похож». Они тут нас собрались в клещи врач что ли? Алексей, надо возвращаться в город. Мы в зоне его видимости. Реми немедленно видел водителю развернуться, но тот не успел. тёмно красный Рено-25 приближался к ним на огромной скорости со стороны бокового переулка. «Реми!» – заорал Кис. «Скажи ему, трогай!» «Да куда ты, идиот?» – это уже заорал Реми. «В город давай, в город, разворачивайся!» Однако синий Ситраен уже летел им на перерез, перекрывая путь к отступлению. Таксист запаниковал, и Реми перекинул его, как мешок, на соседнее пустое сиденье. Оба детектива и Михаил Левиков сидели сзади, как это принято во французских такси. А сам перелез вперед и схватил руль. Он резко развернулся, заехав на тротуар. Ситраен догонял их теперь сзади, а Рено был уже сбоку и перекрестком. Реми выжил всю скорость из «Мерседеса-такси», подумав мельком, что хороший во Франции обычай таксистов заводить «Мерседесы» в качестве средства извоза. У бандитов были подержанные машины, купленные по дешевке на данную конкретную миссию, и тягаться с «Мерседесом» они не могли. Сзади прозвучало несколько безнадежных выстрелов, хотя один из них раскрошил правую заднюю фару. «Мерседес» удалялся, оставляя погоню позади. Они въехали в город и немного сбавили скорость, надеясь, что среди оживленных улиц, полицейских постов и фоторадаров преследователи не посмеют стрелять. Так оно и вышло. Преследователи больше не появлялись в зоне видимости. «И на что ты рассчитывал?» спросил Реми, когда они все немного пришли в себя. «В каком смысле?» С перепугу шофер начал заикаться. «В прямом тебя попросили привести нас за город, к стадиону, в тишайшее местечко, в это время безлюдное. И что ты подумал?» «Да ничего, мне заплатили. Кретин, ты не понимаешь, что тебя бы в живых не оставили?» по «Почему?» «Ну так ты», – заключил Реми, – «потому что свидетелей не оставляют». Они бы обстреляли твое такси вместе с нами и тебя заодно, неужто непонятно?» Н «Нет. П почему?» «Смотри телек почаще», — посоветовал Реми. «Комиссара Навара или что-нибудь в этом роде. Там все доходчиво продемонстрировано для таких дебилов, как ты». После чего шофер замолк окончательно и безнадежно. Зато заговорил Кис. Он спрашивал о чем-то Левякова по-русски. И диалог был коротким, и Реми по окончании спросил. «Это тот твой последний вопрос к Мишелю, который тебе был нужен для твоей версии?» «Он самый». И знаешь, что он ответил? Что Леблан не спрашивал его, кто от Провентис фарма присутствовал на их встрече. Реми помолчал и потом выдал. «Ну что ж, будем считать, что твоя версия удачно закруглилась». И снова комиссариат, и снова комиссар. Полицейские машины, выехавшие после звонка Риме на место, никого не обнаружили, что понятно. Резвые убивцы дали дёру, как только поняли, что номер не прошёл. Полиция, разумеется, приняла меры, описанные машины уже сутки числились в розыске. Да, видать, те тоже сообразили, потому и не хотели в городе светиться. Примечание. Во Франции не существует постов дорожной полиции, сопоставимых с российскими постами ГАИ. А подкупили водителя такси, чтобы вывезли Левякова с детективами в тихий и сонный пригород. После дачи показаний Реми попросил аудиенции у комиссара наедине. Комиссар распорядился, чтобы таксиста увели составлять фоторобот. Михаилу Левякову предложили подождать в коридоре после чего Реми изложил теорию кисы На первый взгляд бредовую, но как знать. Ну что ж, задумчиво проговорил комиссар, выслушав детективов. Неожиданно, конечно, но стройно. Мы вам посодействуем. У нас тут на юге уже большой зуб вырос на этих ребят. Мне надо будет согласовать. Я вам позвоню. И, пожалуйста, не выходите из гостиницы до моего звонка. Мне надоело вести учет ваших приключений и без вас трупов хватает». Детективы с Михаилом благополучно вернулись в гостиницу, где их поджидали встревоженные сестры. «Что так долго?» – восклицала Ксюша. «Только не говорите мне, что вы сели в заминированное такси», – извила Александра. Мужчины, единодушно решившие, что не стоит беспокоить девушек страшными рассказами, сослались на трудности в оформлении страховки для Левикова. Полдня все слонялись, не зная, чем заняться. Сестры почти не вылезали из бара, где пили кофе и соки, болтая о чем-то своем девичьем. Реми и Алексей не отходили от Михаила Левикова ни на шаг. Чего доброго, охотники за изобретателем и в гостиницу проберутся. Маловероятно, уж больно тут народу много повсюду. Но, короче, они шатались неразлучным трио, в котором Реми и Кис напоминали классических телохранителей своими отрешенными лицами и незаметными, но цепкими взглядами по всему игровому полю. Долгожданный звонок поступил только около шести вечера, и Иреми под диктовку накорябал несколько слов записной книжки. Алексей немедленно собрал всех у себя в номере. Значит так, начал он сурово и многозначительно. Нам всем предстоит несколько рискованное мероприятие. Но мы действуем под прикрытием полиции. Так что все должно пройти тип-топ. Сейчас нам всем придется сесть в машину Реми. Она проверена. Мы ничем не рискуем. Я предполагаю, что за нами будет слежка. Тот самый темно-красный Рено. 25. Или синий Ситроен. Или оба разом Не знаю. Не исключено также, что бандиты сменят машину. И нам придется ее вычислять. Мы должны оторваться от погони, Поэтому пристегиваются все на заднем сиденье тоже. Понятно? Ничего не понятно, возразила Ксюша. Почему? Не почему, а зачем? Строго объявил Кис. Мы должны разыграть небольшой и немножко опасный спектакль. Кому-то хочется поскорее убить Михаила, сказать по правде. То в нас попытались стрелять, когда мы ехали в такси из больницы. Свел он к минимуму приключения у стадиона. Из чего следует, что эти люди не намерены терять время? Может, торопятся получить свой гонорар? Может, заказчик давит? Не знаю, ясно одно. Они нам вздохнуть не дадут. И действуют они крайне нагло. И поэтому мы должны сейчас представиться, чтобы наш следующий шаг был воспринят бандитами естественно и без подозрений. У них должно сложиться впечатление, что мы все напуганы до смерти, до истерики. И поэтому решили изолировать опасного для жизни Левякова от остальных. Посыпался град нетерпеливых вопросов, от которых Алексей отмахнулся. Об этом позже. Вернемся к предстоящему турне по городу. Итак, мы мирно выходим и садимся в машину, которую Реми подгонит прямо к подъезду, чтобы бандитам не пришло в голову обстрелять нас в достаточно пустынном паркинге. Мы берем курс в сторону центра города, типа решили погулять и прошвырнуться по магазинам. Хвост непременно себя проявит. Реми для этого все сделает. После чего мы должны оторваться от погони и вернуться в гостиницу. Здесь мы очень быстро высаживаем девочек и Михаила. Вы остаетесь под охраной полицейского. Вряд ли вы рискуете, но на всякий случай. «А вы?» – спросила Александра. «А мы с Реми попробуем вызвать огонь на себя». Если моя догадка верна, то и вызовем. Бандиты будут думать, что мы разделились и что я изолировал Михаила и охраняю его. На самом же деле в засаде мы будем вдвоем с реми, а Михаил останется с вами. Полиция нам поможет, не беспокойтесь. Что еще за засада? Заволновались все трое. И почему это мы в гостинице, а вы в засаде? Мы тоже хотим в засаду, запротестовала Ксюша. Так нечестно, возмутилась Александра. «Вы сильно рискуете?» – спросил Михаил. «Может, лучше всем вместе?» «Прекратить базар!» – строго прикрикнул Алексей. «Вы остаетесь в гостинице. Нравится вам это или нет?» «Ксюша, ты хорошо меня поняла?» «Чуть что, сразу Ксюша!» – обиделась Ксюша. «Что за тайны такие? Почему бы вам не рассказать ваш план?» – недовольно заметила Александра. «Потому что у меня гипотеза, просто гипотеза, никаких доказательств». Как только она подтвердится или на худой конец опровергнется, то я тут же все и расскажу, обещаю. В этот момент Реми тронул Алексея за плечо и отвел его в сторону. Нам надо взять Михаила с собой. Я отвечаю за него, если что. Я себе этого не прощу. Мы все отвечаем за него, Алеша. Пусть он сам решит. Давай поговорим с ним. Лучше бы его оставить за пределами наших игр. Он ни к чему не приспособлен. Он не умеет даже сказать слово «нет». Я ведь читал его переписку, знаю, о чем говорю. И как ты его видишь в той ситуации, которую мы сейчас моделируем? Нормально, он не струсит, я уверен. Это наша прекраснодушная Ксюша на тебя так влияет. Ты готов выдать фору мужества тому, кто им по определению не обладает. Без него мы просто рискуем провалить операцию, Алеша. А если они захотят удостовериться, что он с нами? Алексей подумал, посмотрел на Левякова, который оживленно беседовал с девушками, что им, однако, не мешало косить любопытным глазом в сторону детективов. Он вспомнил вчерашнее утро поход Левякова, несмотря на запрет не высовывать из гостиницы нос в аптеку. Его детский румянец, который кровь, взбудораженная приключением, выплеснула на бледные щеки и согласился. Спустя 10 минут все загрутились в машину Реми. Как и было намечено по плану, Реми мощно рванул, вынудив хвост обнаружить тебя. На этот раз это было такси. Разумно, со своими тачками их преследователи уже успели прилично засветиться. Такси им сильно усложнило задачу. Местный водитель, прекрасно знавший город, предугадывал каждый их поворот. Они проколесили с полчаса, прежде чем им все-таки удалось оторваться от преследователей. Реми вернулся к гостинице, высадил девушек, поставил свой эспас на стоянку на случай, если бандиты сам пройдет проверить. И они быстро пересели в такси, уже поджидавшие их, как было условлено с полицией. Михаил остался с детективами. Так было решено еще днем, когда он, не выказав ни тени сомнений, согласился принять участие в опасной авантюре. Портье было велено отвечать на случай расспросов, что в гостинице отсутствует господин Левяков и господин Кисанов, все остальные на месте. Теперь уже более спокойно, хотя оба сыщика по-прежнему бдели, внимательно всматривать в окрестные машины. Они взяли направление не на кассис. Доехали они благополучно. Ключ ждал их в условленном месте, и они без хлопот попали на виллу адвоката Они осмотрелись. Вилла была шикарной. Мраморные полы, картины, дорогая мебель. «У меня такое чувство, что все это происходит не со мной», произнес Михаил, «будто фильм смотрю или сон. Рассказать кому, так ведь и не поверят. А уж моя жена так просто решила бы, что я спятил». «Надо срочно ей позвонить», вдруг встрепенулся кис. «Зачем?» поразился Михаил. «Я о ней совершенно забыл». Ведь она меня наняла для того, чтобы вас разыскать. Надо же ей сообщить, что вы нашлись. Причем уже дня три тому. Она ведь даже не представляет, что тут происходит. Но вы выбрали подходящий момент, прямо скажем. Левиков был явно недоволен. У нас есть время. Бандиты здесь не появятся раньше, чем стемнеет. Имейте в виду, у меня нет ни малейшей охоты с ней разговаривать. Я больше не вернусь к ней. Ларисы нет, но... Лариса, если вы это поймете, она как будто открыла для меня дверь в другой мир. Да уж не тупые, буркнул Кист, чего ж не понять. Михаил посмотрел на него, словно проверяя, и впрямь ли этот детектив понимает, о чем он. Неизвестно, к какому заключению он пришел, но все-таки продолжил. Я в нем, в этом мире, хочу остаться. С Клавой я твердо решил разводиться. В ее мире я больше жить не могу. Давно пора смыхнул Кис, но говорить с ней об этом лучше при встрече. Все равно вам придется появиться дома, забрать вещи, документы, верно? Вот тогда и объявите ей о вашем решении. А пока мне нужно сообщить ей о том, что я вас нашел. Она мне гаранар за вас обещала, между прочим. усмехнулся он и набрал московский номер. После всех «как» и «почему», на которые Кис отвечал весьма оклончиво, Клавдия Семеновна потребовала к телефону Михаила. Тот нехотя взял трубку под настоятельным взглядом Алексея. Оба детектива испытывали неловкость, слушая Лепет Левякова, только что им сообщившего о твердом решении расстаться с супругой и всей прошлой жизнью. Решить-то он решил, но разговор пошел по годами накатанной схеме. Клавдия грозно наезжала, Михаил отступал. Он оправдывался, рассказывая о встрече с провинтиз-фарма. Он оправдывался, рассказывая о подземелье. Он оправдывался, рассказывая о ранении, о погоне, о попытке взорвать их машину. Весь этот вполне героический список, способный вызвать гордость, желание похвастаться и покрасоваться у любого мужчины, у него вызывал только чувство вины, словно он и впрямь был виноват во всем том, что случилось. Еще немного, и он попросит извинения за то, что остался жив. Закончив, левиков снова передал трубку Алексею. «Конечно, правда», — ответил он на какой-то ее вопрос. «За вашим мужем охотятся», — пояснил он. «Его никак не поделят между собой конкуренты. Он дорого стоит». «Да, просто война тут идет». «Ну что вы, речь идет о миллионах евро. Нам с ним пришлось спрятаться в чужом доме в деревне, подальше от бандитов, которые ищут его в Экс-Ан-Провансе. Это такой город на юге Франции». «Да». «Адрес?» «Ах, да, мы же условились» что считаем работу выполненной, когда я сообщу вам его адрес. Запишите. Кстати, сумму моего гонорара придется повысить. Мне, между прочим, пришлось бросить родственников, ради которых я приехал во Францию. Я несу не только материальный, но и моральный ущерб. Не торгуйтесь, Клавдия Семеновна. Мы с вами ведь так условились. Я работаю без аванса, но в гонораре проставлю все расходы. Ваш муж, как вы слышали, ранен, ему необходим полный покой я, между прочим, играю при нем еще и роль сиделки. Надеюсь, что завтра мы сумеем выбраться из Франции, и мне еще придется его сопровождать. И договаривались мы с вами только о том, что я установлю его местонахождение. Как видите, я свою работу не только выполнил, но и перевыполнил. Разговор был окончен. Сколько у нас еще времени, по-твоему? Просил кис у Реми. Ну, как минимум час до наступления темноты, как максимум до рассвета. Тогда за работом. Вы сказали Клаве, что завтра мы улетим из Франции. Это правда? Спросил Левиков. Мне хотелось ее обнадежить. Но надеюсь, что так оно и будет. Из Ниццы летают самолеты в Москву. Но мне нужно сначала в Париж. У Ларисы, в ее квартире остались некоторые мои вещи. Михаил, нет проблем. Нужно в Париж, так заедем в Париж. Давайте вернемся к этой теме потом, когда избавимся от бандитов. Эк вы лихо про гонорар ей объяснили. Левиков даже головой мотнул от чувства близкого к восхищению. «Она торговалась?» «Ну, вы же слышали!» «Но вы же не играете. Роли сиделки при мне – это неправда?» Кис вздохнул. «Надо уметь подавать товар лицом. Вы в ее глазах будете героем, а я получу свой гонорар». «Вы умеете торговаться, а я вот нет». Сколько раз говорил себе, что надо научиться, но все как-то... Скажите, вы потому ей сейчас позвонили, чтобы сказать про моральный ущерб? И меня к телефону позвали, чтобы она могла убедиться, что все это правда, да? Кис весело посмотрел на Левикова. Точно, вы проницательны. Так вы в самом деле думаете, что мы сможем завтра уехать отсюда? Если все пойдет по плану, то да. Все, Михаил, теперь к делу. Бандиты на этой вилле уже побывали, уже сумели вскрыть замки. Именно поэтому они не станут взламывать ставни и резать стекла, а постараются войти тихонько в дверь. Кроме того, они дождутся, пока окончательно стемнеет. Сейчас девять, значит, надо их ждать не раньше одиннадцати и не позже четырех утра. Вы, Михаил, располагайтесь, можете налить себе чего-нибудь из бара, если хотите. А мы с Реми пока смотрим, как следует дом, чтобы достойно встретить гостей. Левиков явно хотела что-то еще спросить, но в результате только поинтересовался, где бар. «Да, вот эта стойка, это и есть бар. Смотрите, на нижней внутренней полке целый ряд бутылок, и здесь, в шкафчиках. А вон стаканы», — указал Реми. «А это удобно взять? Это ведь чужое?» «Сомневаюсь, что на вас подадут в суд». «За несколько глотков алкоголя», — улыбнулся Кис. Михаил, поколебавшись, выбрал бутылку ирландского виски и плеснул себе в стакан. «А вы выпьете?» «Мы нет, мы на работе», — развел руками Алексей. «Вот когда закончим, тогда вы вместе и выпьем». В доме было два этажа и шесть комнат, помимо гостиной. Но детективы наибольшее внимание уделили двум выходам. Переднему в сторону улицы и заднему в сторону обширного участка и бассейна. Через какой из них бандиты решат проникнуть в дом? В прошлый раз, по сведениям полиции, они вскрыли заднюю дверь, что логично. Так их нельзя было видеть с улицы. С обеих сторон были установлены мощные прожекторы с детектором движения, вспыхивающие каждый раз, когда в зоне их чувствительности передвигался какой-либо объект. И потому любой, кто стал бы возиться у передней двери, виден был с улицы как на ладони, тогда как территория в районе задней двери не просматривалась ниоткуда. Значит, гости появятся со стороны двора. Обе входные двери вели в большую прихожую. Одна часть которой со стороны парадной двери была просторнее. В ней имелись огромное зеркало, полочка для перчаток, ваза для зонтов. Небольшая изящная банкетка и статуя-светильник, изображавшая обнаженную негритянку с корзиной фруктов на голове, которые, собственно, и были лампочками. У задней же двери находился большой встроенный шкаф для верхней одежды с зеркальными дверцами, съедавший часть пространства. По бокам прихожей были еще две двери. Одна вела на кухню, другая в гостиную. Мурими зазвонил мобильный. «Пусть заходит», — ответил Реми со стороны сада. Он открыл дверь, и через две минуты в нее черной тенью проскользнул человек с большой сумкой. Реми коротко переговорил с ним по-французски, после чего сообщил Кису и Михаилу. «Это Жан. Он поможет нам доказать, что бандиты не просто намеревались проникнуть в дом, а убить Мишеля. И как мы предполагаем алёшин «И как вы это будете доказывать?» Настороженно спросил Левяков. «При помощи вот этого». Ремей взял из рук Жана сумку, расстегнул и вытащил из нее три бронежилета. «Я должен это надеть?» – изумился Михаил. «В меня будут стрелять?» «Я думал, что вы их возьмете сразу же, при входе». «Михаил», – терпеливо пояснил Кис. «В этом случае мы не сумеем доказать, что бандиты явились с целью убийства». Они скажут, что взломали замок с целью грабежа, и баста. Нам нужно сделать так, чтобы они, по крайней мере, попытались выстрелить в вас. А если они попадут в голову на нее, ведь не наденешь бронежилета? Справедливое замечание. Поэтому у вас заменит Жан. Видите, какой он лохматый, прямо как вы. Да, но он совсем на меня не похож. Ща будет. Жан выудил из сумки искусственную бороду с усами и сорвал полоску бумаги с обратной стороны. Одним движением приклеил ее тебе на лицо. Действительно, теперь он стал отдаленно смахивать на Левякова. А если в голову попадут Жанну? Не отставал неугомонный пацифист Левяков. Он ловкий, тренированный, увернется, отшутился кис. Михаил с сомнением смотрел на весь этот маскарад. «Будет несправедливо», сообщил он вдруг, если за меня убьют другого человека. Михаил, это не обсуждается. Жан полицейский, и он участвует в операции. А вы нет. Вы просто приманка. Ваше дело спрятаться как можно дальше и сидеть как можно тише. Понятно? А сейчас прошу вас, не мешайте нам. У нас не так уж много времени для приготовлений. А откуда вы знаете, что они скоро придут? И именно сюда, именно сегодня. Михаил, простонал кист... «Я вас очень прошу, немножко терпения. Я вам все-таки объясню, но после. Лады?» Левиков кивнул и побрел в сторону гостиной, где его поджидал недобитый стакан с виски. Некоторое время трое мужчин совещались, решая, кто где разместиться. Бандиты не должны были догадаться о присутствии на вилле Реми и еще меньше о присутствии Жана. По их логике, в доме находится только раненый Левиков и русский детектив. Левиков-то и здоровый не боец, а уж с перевязанной рукой. Значит, в расчет они принимают только детектива, одного против трех бандитов. Даже если он вооружен, бандиты уверены, что справятся играючи. Проблема же была в том, что оружие у Киса не имелось. Он его благополучно оставил в Москве, никак не предполагая, что попадет в подобную переделку. И того стрелков у них двое. Реми и Жан. Кис сгодится для рукопашного боя. Если до него дойдет дело, что вряд ли. А Лебекова надо засунуть в самый дальний и безопасный угол. Основным местом действия была выбрана гостиная. В ней будет гореть неяркий свет и работать телевизор. Необходимо создать видимость спокойного мирного вечера. Поэтому пусть голубоватые отблески телевизора помигивают в окне для тех, что будет пристально изучать окна. Пришлось срочно заняться перестановкой мебели, с тем, чтобы кресла смотрели в сторону двери. По замыслу в кресле будет сидеть Жан, одетый в одежду Михаила, с подвязанной для вида рукой. Скорее всего, бандиты разрядят в него обойму, как только его увидят. Посему Жан должен был мгновенно среагировать и упасть на пол, откуда уже сможет отстреливаться. Алексей выбрал себе место за стойкой бара. За ней легко было спрятаться. Реми решил страховать их с тыла, то есть из коридора. После детального изучения прихожей было решено, что наилучшим местом послужит стеной шкаф для верхней одежды. Сам факт их нахождения на вилле адвоката давал основание бандитам думать, что, прячась от убийц, они самовольно забрались в чужой опустевший дом. Следовательно, ставни должны оставаться закрытыми. Осторожные беглецы не должны привлекать внимание соседей. Это позволяло бандитам расслабиться. Даже под ярким светом прожектора они могли спокойно вскрыть дверь, полагая, что никто их не увидит, а шум открываемого замка поглотит звук работающего телевизора. Итак, представим. Бандиты осматривают виллу снаружи и видят, что слабый свет пробивается только сквозь ставни гостиной. По голубоватым неровным вспышкам и ясно, что там работает телевизор. Следовательно, беглецы там. Бандиты вскрывают входную дверь и крадутся к двери гостиной. Сквозь матовое стекло различить ничего нельзя. Они резко открывают дверь и, увидев Левякова в кресле, открывают огонь. Жан падает и отстреливается, а безоружный кис выскакивает из-за бара как только наступит подходящий момент для рукопашного боя. В то время как Реми выскочит позади бандитских спин из шкафа. Ну а дальше по обстоятельствам. В саду должны быть еще два человека из полиции, они не примчаться, как только Жан нажмет на маленькую кнопочку у пояса. Надо заметить, что комиссар, не слишком доверявший незнакомым и м -м, частным детективам, Предпочел бы выполнить всю операцию силами своих людей. Но в пользу детективов решила вилла мэтра Леблана. Куда еще могли скрыться два иностранца, не имеющих в городе друзей, как не на виллу, хозяин которой был убит почти у них на глазах. И которая, по определению, поставала на данный момент. Семья еще не успела вернуться, прислуга была приходящая и, разумеется, только в присутствии хозяев. Любое другое убежище выглядело бы крайне подозрительным и спровоцировало бы гипотезу об участии полиции в мизансцене. Однако комиссар не мог дать официального разрешения на использование частного неприкосновенного жилища под территорию для стрельбища. И посему было решено, что все сделают вид, что двое частных детективов самовольно забрались на пустую виллу, а комиссар потом это дело замнет. А полиция вмешалась позже по их просьбе о помощи. Возможный материальный ущерб, как надеялся комиссар, будет также улажен, как только станет известно, что пойманы убийцы мэтра Лоблана. Что же, до левикова ему следует спрятаться наверху, лучше всего в ванной, и запереться изнутри. В самом крайнем случае ему рекомендуется лечь на дно ванны, чтобы пули не смогли его достать через дверь. Вроде бы в плане все было предусмотрено. Они не появились ни в полночь, ни в час ночи. Кис приуныл. Его красивая версия рассыпалась в прах. От напряженного, хотя и бесплодного ожидания у всех сводило мозги и мышцы. Левиков был выпущен из ванной наверху, и они все вместе выпили понемножку виски и кофе, найденные на адвокатской роскошной мраморной кухне. После этой небольшой расслабляющей паузы Михаил, однако, был сослан обратно в ванную, в которую он отправился с видимой неохотой. Без четверти 2 Если они не появятся в ближайшие полчаса, Кис загурил. Не дергайся, скосил на него глаза реми Не придут, так не придут. Это ведь всего лишь версия. Ее нужно проверить. Вот мы и проверяем. Отрицательный результат – это тоже результат. Кис усмехнулся. Хороший друг реми «Зря мы Мишу в ванную отправили», – вдруг произнес он. «В столь позднее время они запросто могут решить, что он уже спит. Они хорошо ориентируются на вилле. Все всю-нибудь осмотрели, когда поджидали Леблана. Не приведи бог, пойдут прямо наверх, в спальню. Или разделятся. Нам надо собрать его сюда и перепрятать. Ну, хотя бы за той же стойкой бара». Велим сидеть тихо и не высовываться до конца. Мне эта мысль не нравится, заявил Реми. А ты подумай еще раз. Наш план был хорош для 11-12 вечера, но от силы до часу. Свет в гостиной телек, логично, что мы оба там. В 2 часа ночи это не столь очевидно. В нашем плане не предусмотрен вариант, если они двинут сразу наверх. Тогда контролировать ситуацию станет намного труднее, а мы оставляем Михаила без прикрытия. «Сориентируемся по ходу. Сейчас это рискованно», — ответил Реми. «Позвать ты его не можешь, кричать тут нельзя, а подниматься за ним опасно. В любой момент...» «Я мигом», — заверил его кис и направился по лестнице наверх. «Михаил, откройте, это я», — постучал он в дверь ванной. встревоженный левиков появился на пороге. «Что-то случилось?» «Нет ничего. Просто будет лучше, если вы останетесь с нами. Пошли вниз». «Тут так темно. Подождите, где тут перила?» «Идите за мной. Если оступитесь, я вас поддержу». Они прошли первый пролет и достигли небольшой площадки с круглым окошком с витражами, когда Уремиза вибрировал в кармане сотовой. «А в саду», — сообщил ему один из полицейских, введших наручшее наблюдение. «Приготовьтесь». В самом деле даже через щели Ставин было видно, как вспыхнул предверный прожектор. «Кис!» – сдавленно прошепел Реми. «Они здесь! Скорее!» Жан мгновенно занял позицию в кресле. Реми растворился в душной утробе без тяного шкафа. «Михаил, быстрее вниз!» – прошептал Кис. «Бандиты явились!» «Простите, я не расслышал!» – громко сказал Михаил. Дверь начала приоткрываться. «Назад!» – прошепел Кис. «Назад!» Он резко повернулся, чтобы выйти из просматриваемой зоны на лестничной площадке. Но тут же наткнулся на левикова, который почему-то не отступил по команде. Тот охнул. Кис ткнул его прямо в больное плечо и резко сел на ступеньку. Алексей споткнулся об него и с трудом удержался на ногах, ухватившись за перила.